«Кто там не вычитали, не расстраивайтесь». Кристин сидела за рабочим столом и хмурилась, читая письмо. Подняв глаза, она увидела в дверях приветливую ухмылку Магдермотта и просияла. «Еще одна дурацкая история на нашу голову», — ответила она. «Но это нам не впервые. Одобряю ваш оптимизм». Питер вошел в кабинет, притворил за собой дверь. Кристин, пристально разглядев его, заявила. «Выглядите вы удивительно бодро». когда это вы успели выспаться. «Я был у нашего босса на утреннем совещании», — улыбнулся Питер. «Это настоящий холодный душ». тренд уже пришел. Она отрицательно покачала головой, затем кивнула на письмо. «Боюсь, что вот это ему не понравится». «Что там, если не секрет?» Питер уселся в кожаное кресло перед столом. «Помните месяц назад», — сказала Кристин, «один человек шел по коронделе «Стрит». и на него сверху упала бутылка. Он был серьезно ранен. «Позорный случай, Кивнау Питер. Бутылку бросили из наших номеров, это ясно. Но мы так и не нашли виновника». «А что это за человек, которого стукнуло?» «Ничего, симпатичный малый. Я с ним потом поговорил, мы уплатили за речение. Адвокаты наши, однако, написали письмо, в котором без обиняков говорится, что с нашей стороны это просто проявление доброй воли, что мы не считаем себя ответственными». «Вот вам и добрая воля. Этот тип предъявил нам иск на 10 тысяч долларов, требует возмещения за шок, интересные повреждения, потерю заработка и, кроме того, обвиняет нас в халатности». «Не выйдет», — заявил Питер. «Конечно, в каком-то смысле он прав, но ничего ему не светит». «Вы в этом уверены?» «Случается уйма подобных историй, и наш адвокат всегда найдет подходящий прецедент». И этого достаточно, чтобы повлиять на решение суда? «Как правило, да», – заверил Питер. «Законники в таких случаях поступают довольно последовательно. Классический случай был, например, в Питтсбурге, в гостинице Уильям Пен. Из номера выбросили бутылку, которая пробила крышу машины и поранила пассажира. Он затеял судебный процесс. И выиграл. Нет». Проиграл дело в суде первой инстанции, затем подал апелляцию в Верховный суд штата Пенсильвания. Апелляцию отклонили. Почему? Суд постановил, что гостиница, любая гостиница, не отвечает за действия клиентов. За исключением тех случаев, когда кто-нибудь из ее руководящего персонала, например, управляющий, знал наперед о том, что может случиться, и не принял мер. Еще один случай был, кажется, в Канзас-Сити. Делегаты какого-то съезда наполняли водой бельевые мешки и бросали их на тротуар. Мешки лопались, прохожие шарахались в сторону, и одного столкнули на мостовую, он попал под машину, получил тяжелые увечья. Тоже потом подавал в суд, и тоже ничего не вышло. В общем, таких случаев много, и все не кончаются одинаково. «Откуда вы все это знаете?» — полюбопытствовала Кристин. В я проходил курсы гостиничного права. Да, мне кажется, суды решают несправедливо. Конечно, пострадавшему приходится туго, но по отношению к гостинице их решение справедливы. По идее, отвечать за последствия должны те, кто все это вытворяет. Но когда столько номеров с окнами на улицу, найти виновника почти невозможно. Так что большинству это сходит с рук. Кристин внимательно слушала, опершись локтем на стол и подперев голову. Лучи солнца, пробившись через приоткрытые жалюзи, коснулись ее рыжих волос, создав вокруг головы Кристин сияющий ореол. Лоб ее был наморщен, и Питеру захотелось осторожно разгладить его. «Я вот что хочу знать», — сказала она. «По-вашему, выходит, что гостиница не должна нести юридической ответственности за поступки своих клиентов». даже по отношению к другим клиентам. В том смысле, в котором мы об этом говорим, нет. Закон на этот счет совершенно ясен и возник, кстати, давно. Многие положения восходят еще к английским тавернам XIV века. Расскажите. Вот вам краткая история. Английские таверны тогда состояли из одной большой комнаты. Ее согревал и освещал очаг. В же все и спали – Во время сна хозяин обязан был охранять своих гостей от воров и разбойников. Резонно. Эта обязанность сохранилась за хозяином и тогда, когда комнат стало больше, потому что в каждой комнате селилось по нескольку человек, зачастую незнакомых друг с другом.